На другой день, 16-го, я отправился той же дорогой, но прошёл немного дальше, туда, где кончался ручей и луга, и начиналась более лесистая местность. В этой части острова я нашёл разные плоды, в числе прочих, дыни в большом изобилии и виноград. Виноградные лозы велись по стволам деревьев, и их роскошные грозди только что созрели. Это неожиданное открытие удивило меня и обрадовало. Однако, наученный опытом, я поел винограда с большой осторожностью, вспомнив, что во время пребывания моего в Перберее там умерло от дизентерии или хорадки несколько невольников англичан, объехавшихся виноградом. Но я придумал великолепное употребление для этого винограда, а именно высушить его на солнце, и сделать из него изюм. Я справедливо заключил, что он будет служить мне вкусным и полезным лакомством в то время, когда виноград уже сойдёт. Я не вернулся домой в этот день. К слову сказать, это была первая моя ночь на острове, проведённая вне дома. Как и в день кораблекрушения, я забрался на дерево и отлично выспался. А на утро продолжил свой обход Судя по длине долины, я прошёл ещё мили 4 в прежнем направлении, то есть на север, сообразуюсь с грядами холмов на севере и на юге. В конце этого пути было открытое место, заметно понижавшееся к западу. Рудничок же, пробивавшийся откуда-то сверху, тёк в противоположном направлении, то есть на восток. Вся окрестность зеленела, цвела и благоухала точно сад. насаждённый руками человека, в котором каждое растение блистало красой весеннего наряда. Я спустился в эту очаровательную долину и с тальным удовольствием, хотя и не свободным от примеси никогда не покидавшей меня грусти, подумал, что всё это моё. Я царь и хозяин этой земли. Права мои на неё бесспорны.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 Тем не менее, я нарвал зелёных лимонов, которые были не только приятны на вкус, но и очень мне полезны. Я пил потом воду с лимонным соком, и она меня освежала и подкрепляла. Мне предстояло теперь много работы со сбором плодов и переноски их домой, так как я решил запастись виноградом и лимонами на приближавшееся дождливое время года.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 После трёхдневного отсутствия к концу этого путешествия мой виноград совершенно испортился. Сочные и тяжёлые ягоды раздавили друг друга и оказались совершенно негодными. Лимоны хорошо сохранились, но я принёс их очень немного. На следующий день, девятнадцатого, я снова пустился в путь с двумя небольшими мешками, в которых собирался принести домой собранные плоды. Но как же я был поражён, когда, придя на то место, где у меня был сложен виноград, увидел, что мои роскошные спелые грозди разбросаны по земле, и сочные ягоды частью объедены, частью растоптаны. Значит, здесь хозенчили какие-то животные.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 Сколько был в силах поднять. Вернувшись домой, я с удовольствием обращался мыслью к открытой мною плодородной долине. Представляя себе её живописное местоположение, я думал о том, как хорошо она защищена от ветров, какое в ней изобилие воды и леса, и пришёл к заключению, что выбрал для жилья одно из худших мест на острове. Естественно, я стал подумывать о переселении. Нужно было лишь подыскать в этой цветущей плодоносной долине пригодное местечко и сделать его таким же безопасным, как моё теперешнее жилище. Эта мысль крепко засела у меня в голове, и некоторое время я тешился ею, преисполненный красотой долины. Но поразмыслив и приняв в расчёт, что теперь я живу в виду моря,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 и сделать освобождение для себя не только мало вероятным, но и просто невозможным. Однако я был так пленён этой долиной, что провёл там почти весь конец июля. И хотя по зрелым размышлениям решил не переносить своё жилище на новое место, но поставил там себе шалаш, огородил его наглухо двойным плетнём выше человеческого роста на крепких столбах,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 До половины октября шли почти безостановочно изо дня в день. Иногда дождь лил так сильно, что я по нескольку дней не высовывал носа из пещеры. В этот период дождей я был удивлён неожиданным приращением своего семейства. Одна из моих кошек давно уже пропадала, и я не знал, сбежала ли она или околела, и очень о ней сокрушался.